А Ларик очнулся. Он лежал на спине, глядя в потолок. Он несколько раз моргнул, чтобы глаза привыкли к свету. Уже не впервые на дракоазе он спросил себя, уж не умер ли он. Свет исходил от люстры, подвешенной к потолку, расписанными фресками на батальные сюжеты. Груды тел были изображены у ног воинов, чьи доспехи украшали знаки Хорна. Небо было затянуто налившимися кровью тучами, и демоны-падальщики слетались пировать на телах живых и мертвых. Вдали сражались титанические армии. Это было творение гения. Художник мог бы стать одним из величайших мастеров своего времени в любом из миров Империума. Возможно, даже добиться признания в целом секторе. Вместо этого разум творца картин — Поработил хаос и иссушило безумие. И нечестивые шедевры — единственное, что от него осталось. Ларику захотелось узнать, кто был этот человек. Был ли он безумен с самого начала, талантливый и страдающий, ищущий успокоения в нашептывании ворпа? Или же был просто одним из великих множества граждан, захваченных в плен войсками Дракази? Ларик представил неизвестного художника, бредущего в огромной толпе перепуганных сограждан, ожидающего смерти, быть может, молящего о спасении или пытающегося хоть как-то утешить своих близких. Потом пришла смерть, но не для него. Слуги Дракази прознали про его дары и решили, что он будет жить дальше, в рабстве, и разрушали его разум. Пока живописание кровопролитий его не стали единственным, что он мог еще создавать. Должно быть, он не раз пожалел, что не умер. Может, он все еще живет где-нибудь в Драказе. Еще создает свои ужасные шедевры. Во славу Кхорна. Ларик долго лежал неподвижно. Лишь милостью Императора он сам не умер и не сошел с ума. Он размышлял о том, насколько легко будет сломать его. Для этого понадобится больше времени, чем для совращения художника, создавшего фрески наверху. Но насколько больше? Если судить по меркам галактики, наверное, ненамного. Ларик попытался сесть, но боль внутри, словно горячая красная пика, пронзила нутро. Он задохнулся и упал обратно. Под ним была какая-то твердая поверхность, и Ларику... Подумалось, уж не помос ли это для тел в соборе бога Крауви, и не умер ли он наконец? Ларик повернул голову. Он лежал на большом деревянном столе, накрытом словно к пиру. Бронзовые тарелки и чаши были сдвинуты на один край, чтобы можно было положить сюда его. Это был один из нескольких столов в великолепном пиршественном зале мрачном и чересчур пышным, как все, что Аларик видел на Дракаазе. Стены были задрапированы шелковыми красно-черными полотнищами. Свод поддерживали пилястры из черного мрамора. Пол на первый взгляд тоже оказался мраморным, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что он выстлан надгробными плитами, столь разнообразными по стилю, что их, по-видимому, должны были доставить сюда со разных миров. Глаза Ларика предстали благочестивые надписи на высоком готике, имена обесчищенных мертвецов. Алтарь Кхорна стоял в центре зала. Это был огромный обломок камня неправильной формы весь в черных пятнах и древних зарубках. Колода палача. За ним находился символ Кхорна, начерченный на миди и раскрашенной красным лаком. Это было изображение черепа, настолько стилизованное, что напоминало просто перевернутый треугольник с крестом на нижней вершине. Тем не менее, от него исходило такое ощущение злобы, что становилось больно смотреть. В полу перед колодой были сделаны канавки для стока крови. Плаху все еще использовали по назначению. Аларик — Проверил повреждения в своем теле. Это принесло успокоение, поскольку было частью его подготовки. В нем еще осталось достаточно от серого рыцаря, чтобы вести себя, как подобает солдату. Он ощутил привычную какофонию боли от множества мелких ран. Хуже было с грудью. Затруднено дыхание, и одно из сердец задето. Он мог двигаться и драться, если потребуется, но это было... Серьезное ранение даже для космодесантника. И на Титане его бы отправили в апотекариум для восстановления. Но Драказе ему придется сражаться вот так. Одна из портир колыхнулась. За ней Ларик мельком разглядел очередное пышное убранство. Величественный зал и парадную лестницу, уставленную медными статуями. В першественный зал вошел хагард. Он настолько не соответствовал этому месту, растрепанный и грязный, как все рабы, в этом своем покрытом пятнами хирургическом фартуке, что Ларик на мгновение усомнился, есть ли он тут на самом деле. — Очнулись, — сказал Хаггард. — Похоже на то. — Как вы? — Жив. — На вас было просто страшно смотреть, — продолжал Хаггард. Легкая не работает, одно и сердец тоже задето. Позвоночник цел — это самое главное. В нем засели множество металлических обломков, с мой палец длиной. Только волю императора ни один из них не задел спинной мозг. — Спасибо, Хаггард, — сказала Ларик. Я не выжил бы без вашей помощи. — Не благодарите меня, — возразил Хаггард. — Пожалуйста, не благодарите меня. Я не знаю, что будет дальше. Ларик снова попробовал сесть. На этот раз он победил боль. Часть швов, грубо наложенных Хагардом, разошлась, и по груде побежала свежая кровь. Он видел, что на нем все тот же доспех, в котором он сражался в Гаргафе. Снят только был нагрудник. Рана на груди была огромной и страшной. Никто, кроме космодесантника, не выживу после такого. Что бы ни случилось, Хагард... «Я лучше встречу-то живым», — сказал Ларик. «Это я вытащил из вас», — Хагард протянул ему обломок меча Змеиного Стражника. Острие и кромки ярко блеснули в свете свечей. «Вы же на самом деле не думали, что сможете убить Абандрака, правда?» «Наша встреча была незапланированной», — ответил Ларик. — Сомневаюсь, что вообще кто-либо на этой планете может убить его. Он взглянул на обломок в руке Хагарда. — Можете спрятать это среди вашего медицинского барахла. — Постараюсь. Хоть это будет непросто, — заметил Хагард, опуская обломок в один из карманов грязного фартука, где он держал свои кустарные хирургические инструменты. — Сохраните его до моего возвращения на Гекатомбу. «Кстати, говоря, где я?» «По-прежнему на борту», — пояснил Хаггард. «Это покои Венолитора. Здесь корабль не настолько велик». Хаггард пожил плечами. «Законы физики здесь чудят. Если Венолитор хочет растянуть пространство, чтобы иметь покои, подобающие герцогу, он может это сделать». «Послушайте, Юстикар». Ведь это Венолитор притащил меня сюда, чтобы вы остались живы. Чтобы он не затевал, вы нужны ему для этого живым и в сознании. Он собирается наказать вас. Но он не знает, что я пришел в себя. Хагард посмотрел в пол. — Знает, Юстикар, знает. Сокуни когтей, сцефилидов по полу невозможно было с чем-то спутать. Как и тяжелые шаги по мраморной лестнице. Почетный караул из цифилидов вбежал в зал и утащил Хагарда. Хагард не сопротивлялся. Затем вошел герцог Винолитор. Его окружали надсмотрщики из цифилиды с шокерами. Взмахом руки он отослал их, и они засеменили прочь. Ларик успел увидеть, как за спиной герцога Хагарда гонят вниз по ступеням. Итак, Юстикар начал Винолитор. Он тщательно обустроил свои покои. Мрачное великолепие его залов было подстать его собственному. В этом черно-красном доспехе и со множеством мечей за спиной. Это место, как и сам Винолитор, было воплощением надменности. Ларик не ответил ему. Винолитор явно продемонстрировал уверенность, отослав сопровождающих его надсмотрщиков. Ларик был ранен и безоружен. Если они так станут сражаться, Винолитор убьет его. И герцог хотел напомнить Ларику об этом. Винолитор прошел мимо серого рыцаря и преклонил колени перед алтарем к хорна, шепча слова короткой молитвы. «Бог крови!» — сказал он, обернувшись к Ларику. — Слушает. Если ты заслужишь его уважение. как это сделал я, он тебя услышит. Я прошу у него силы, чтобы побеждать, и мне ее даруют. Я прошу армии, и они встают под мои знамена. Тебя называют Лариком Покинутым. Ты знаешь, потому что твой император покинул тебя». Ты просил его избавить тебя от хаоса, от дракази, и он не ответил тебе. Он всего лишь труп, не способный услышать твои молитвы, серый рыцарь. Это высшая степень предательства. Мой господин даст тебе все, что ты пожелаешь, если только ты заслужишь его внимание. Ларик слез со стола и встал. Он не твердо держался на ногах, но... Делал все возможное, чтобы не показать этого. Теперь он мог сразиться здесь и умереть. Тогда, по крайней мере, все для него закончится. Во всяком случае, ему не придется больше выслушивать богохульные речи Венолитора. — У тебя есть шанс, Ларик, продолжал Венолитор. — Ты предлагаешь мне присоединиться к вам? — Ларик улыбнулся. — Предложить такое можно лишь от полной безнадежности. — Ты видел отребья из городов Дракази? — невозмутимо продолжал Винолитор. Ты общался с еще худшими ничтожествами на Гикатомбе. Те убийцы, те сломленные люди. Ужасные отбросы твоего империума. Такова судьба подавляющего большинства тех, кто попадает сюда. Корн презирает их, и они остаются гнить заживо или умирают, чтобы утолить их жажду крови. Те, кому повезет, становятся жертвами. Но ты... Ты другой. Ты не выше этого сброда. Ты еще даже не понимаешь, кем мог бы стать на Драказе. Кровавый бог готов услышать тебя, если только ты захочешь принять его. Виннелитор -э указал на алтарь. Это так просто, Серый Рыцарь, и у тебя нет другого выбора. Что бы ты ни делал, как бы ни старался, ты все равно умрешь во имя Бога Крови. Единственный способ избежать этого — склониться однажды перед истинным Богом. «Значит, я умру», — ответил Ларик. «Несколько капель крови», — настаивал Винолитор, «Вот все, что ему от тебя нужно». «Ему придется выжать их из меня», — Виннелитур -э покачал головой. «Ты пытаешься оскорбить меня. Ты даже попытался скрестить мечи с лордом и бандраком. Бог крови смотрит на такую дерзость и улыбается. Твоя искренная вера в том, что ты сможешь победить меня, это показатель душевной силы, необходимый чемпиону хаоса. То, что ты еще жив, доказывает, что ты сильный боец». Ты мог бы править этой планетой, а Ларик, тогда ты смог бы сделать с Бандраком все, что тебе угодно. Ты даже смог бы возложить меня на этот алтарь и располосовать с головы до пят, если только это будет Радик Хорна. — Никогда, — бросил Ларик, — никогда, покуда я жив. Тебе придется просто принести меня в жертву, как и весь твой прочий сброд. Винолитор улыбнулся. Полагаю, в тебе есть некоторое благородство. Халуи императора хорошо тебе выучили. Надо отдать им должное. Победа так много значит для тебя. Ты стремишься к ней даже в самой тупиковой ситуации. И для тебя смерть здесь станет победой. — Мое служение не позволяет проигрывать, — ответил Ларик. — И оно не оканчивается со смертью. Тебе... «Не победить этого, герцог Винолитор!» «Перед Сартис Майорис у тебя тоже был долг, а не так ли?» Ларик не смог ответить. «Знаешь, что мы сделали с этой планетой?» Ларику хотелось сказать что-нибудь, чтобы заставить Винолитора замолчать, что-то сокрушительное, но сказать было нечего. «Мы отделили мужчин от женщин», — с ухмылкой продолжал Винолетор, — «и убили всех женщин на глазах у мужчин. Мы убивали их жестоко, всеми способами, какие ты только можешь вообразить, еще некоторыми, какими не можешь. Потом мы позволили мужчинам продолжать бой. Половина из них жаждала отомстить, а другая половина хотела просто умереть. Горе в их глазах было словно гимн в честь Кровавого Бога, их безумие было восхитительно. Столь многие из них молили Бога крови забрать их к себе, лишить рассудка, что я сформировал из них новую армию и повел ее на следующий город. Твой долг был предотвратить это, Юстикар, полагаю, будет честным признать, что ты проиграл. Твои зверства не новость. — ответила Ларик, стараясь, чтобы голос его звучал ровно. — Мы не можем спасти каждый мир. Мы можем лишь сражаться. До смерти? — До смерти. Но ты не умер. Ты здесь. Сартис Майорис погибла. Но ты выжил. И какой же долг ты тогда исполнил? — Твоим словам не поколебать меня, Винолитор. Я серый рыцарь. Уже нет. Ты стал чем-то иным, куда меньшим в тот миг, когда я сумел взять тебя живым. По крайней мере, твоему другу хватило порядочности умереть при первой же возможности. Ты же цепляешься за жизнь, делая вид перед своим трупом императором, что в твоем поражении заключается какая-то победа, и не замечаешь свой единственный шанс на искупление, шанс, дарованный тебе К хорнам. Ларик огляделся, подыскивая оружие. Ничего подходящего не было. Значит, придется голыми руками. Я искуплю винолитор. Здесь и сейчас я все искуплю. А Ларик бросился на винолитора. Герцог спокойно стоял у алтаря и лениво цедил слова, но все же он был наготове. Рука его схватила Ларика за горло. Другой рукой он отбил кулак Аларика. Венолитор поднял серого рыцаря в воздух и бросил обратно на стол. Стол сломался под его тяжестью. Позолоченные тарелки и кубки разлетелись по сторонам. Рана на груди открылась, и на мгновение Аларик ослеп от боли. — Так ты действительно желаешь умереть? — спросил Венолитор. Аларик вскочил. Из раны на груди струилась кровь. Венолитор повел рукой и кровь свилась в усики, обвивающиеся вокруг шеи Ларика. Он сорвал их с себя, но когда снова поднял глаза, Венолитор уже стоял перед ним. Герцог схватил Юстикара за шею и плечо и сделал ему подсечку. А Ларик полетел вперед, и Винолитор направил его к колоде алтаря. Голова Ларика с махом впечаталась в камень. В ноздри ударил запах запекшейся крови. Венолитор выхватил из-за спины меч, короткий, с кривым клинком, сверкнувший в свете свечей, словно бритва. Он вонзил его Аларику в спину. Венолитор знал, как заставить человеческое тело испытать боль. Острее меча попало в нужное место, и нервные окончания вспыхнули огнем, содрогаясь в агонии. Аларик не мог пошевелиться, он лишь корчился на алтаре от нахлынувшей боли. Он справился с ней. Венолетор выдернул клинок и позволил Аларику соскользнуть на пол. Потом герцог стряхнул капли крови с кончика меча на алтарь. Они задымились, и медная икона хорно засияла в знак благодарности. — Я не убью тебя, Юстикар, — сказал Венолетор. — Ты слишком ценен для меня на аренах, И можешь еще принести Богу крови кое-какую пользу. То, что ты отказываешься принять его волю сейчас, не означает, что он будет отвергнутый впредь. Просто сначала я должен сломить тебя. В конечном счете, какая разница? В зал вбежали надсмотрщики. Какое-то время Ларик сопротивлялся, разбрасывая их по сторонам, швыряя о пол и ломая тоненькие ножки. Но постепенно их шокеры достигли цели, и его заставили опуститься на колени, хотя он еще продолжал сражаться. Винолитор наблюдал. Сцефилида, в которых можно обратить рабство, хватало, и вовсе не было нужды рисковать жизни ценного гладиатора. Аларик упал на четвереньки, и к шее над железным ошейником был приставлен шокер, прижавший его лицо к могильным плитам пола. «Я знаю, кто ты такой, Серый Рыцарь. Знаю про Гаргатулота и Хайронею, про Валинова и Тарганел Квинтус. Мне известно, на что ты способен». «Все это не поможет тебе теперь». Цефилиды сновали Паларику, будто муравьи по трупу. Они заковали ему руки и ноги в кандалы, и перевернули лицом кверху, чтобы взвалить себе на плечи. — Бросьте его под палубу, — сказал Винолитор. Один из цифилидов, старый и весьма искореженный, стоял в стороне от свалки. Пока остальные тащили все еще сопротивляющегося аларика и зала, он повернулся к Винолитору. — Под палубы, герцог? — спросило существо. Оно так долго использовало человеческий язык, что его жвала воспроизводили все звуки почти правильно. — Ты слышал меня, старший надсмотрщик, вы имеете в виду в. Невжилой отсек, рявкнул Винолитор. Откроешь камеру, бросишь его внутрь и снова запрешь. Это мой приказ. Разумеется, мой герцог, есть еще один вопрос. Какой? Насчет войны. Война началась с ловчих демонов. Они нанесли первый резкий и дерзкий удар в знак демонстрации превосходства. Вероятно, они вовсе не собирались убивать Веналитора, но хотели показать, что могут настичь его повсюду и в любой момент. Гекатомба не было безопасным местом. Когда речь шла о зле, таком древнем как Аргутракс. Веленатур отправил извечную ярость. Военный культ, практикующий членов вредительства и посвященный оттачиванию воинского мастерства проникнуть в цитадель тринадцатой руки. Тринадцатая рука, возвратившись после неудачной попытки разложить войско винолитора на Сартис Майорис изнутри, обосновалась в грязи огромного сплетения мертвых органов, из которых состояла очистная система под карникалем. Фанатики из извечной ярости осадили цитадель ночь за ночью пробираясь сквозь клубки засохших органов и болото гниющей грязи, в то время как бестолковый сброд из руки оборонялся при помощи отравленных стрел и дьявольских ловушек. В конце концов ярость добралась до самого сердца крепости и провела ритуал, вновь вдохнувший жизнь в органы, которые были мертвы все долгие годы существования Корникаля. Из ярости уцелели немногие, в то время как вся рука утонула в нечистотах или растворилась в пищеварительных соках. Их останки были сторнуты в кровавые каналы и осели донным илом в реке между Карникалем и Айлазадней. Бесславный конец, как раз для такого жалкого культа. Открытое сражение произошло на равнинах между Кхаалом и Гаргафом в мрачном и безжизненном месте. Союз культов верных Аргутраксу бился с армией сцефилидов, состоящей из кланов, надеявшихся поступить на службу к виналитору Герцог виналитор был для них избавителем и пророком хаоса, пообещавшим вынести их с положения животных. Аргутракс победил, сцефилидов перебили, и многие культы разобрали себе их головы, и конечности как трофеи и свидетельство своей преданности. Парадным маршем они дошли до Кхаала, где предъявили эти части тел Аргутраксу. Аргутракс явился взглянуть на их подношения и благословил ленивым взмахом вялые лапы. Дракоази видели немало подобных войн. В сущности, они были частью ее системы богослужения, поскольку агрессоры в конечном счете сражались за признание хорна. Хотя, как правило, войны происходили вдали от арен и алтарей, подальше от глаз, грязные тайные стычки и длинный список убийств. Большинство лордов Дракоазии достигли своего положения путем устранения соперников в таких войнах, и все они пережили нападение завидующих их положению конкурентов. Именно так достигалась власть, через агрессию и уничтожение. А... Под покровительством Кхорна междуусобицы лордов Дракази всегда отличались неприкрытой жестокостью. Теперь времена изменились. Лорд Эбандрак потребовал от лордов Дракази сообща создать огромное войско, чтобы завоевывать миры для Кхорна вслед за тринадцатым Черным Крестовым Походом. Это исключало открытые конфликты между лордами. Но раз уж Эбандрак нашел своим лордам какую-то работу крови прольется куда больше, чем в любой из свари, затеянной ими между собой. В этом-то и был вопрос.